Глава восемнадцатая «Поднять британский флаг!» Немедленно отреагировал командир Ориона, как только услышал, что приближающийся дым принадлежит пассажирскому пароходу. «Проходим мимо без досмотра!» «Черт, я его принес!» кивнул лейтенант князь Кикаутов. «Будем надеяться, что они примут нас за аналогичное судно, благо пушки прикрыты, расстояние весьма приличное. Думаю, что беспокойство излишнее». Вступил в разговор лейтенант Исаков, старший офицер крейсера. «Мы подходим к Токийскому заливу. Здесь такого добра, как пассажирские лайнеры, предостаточно. Так что, думаю, этот не последний из тех, кого мы встретим». «Все это так, Владимир Федорович. Но не забывайте о досмотренном вчера американцы Теперь наше присутствие у восточного побережья Японии наверняка не секрет для ТОГа. Жаль, что потопить этот проход с шелком было нельзя». «Скорее всего, вы преувеличиваете, Павел Аркадьевич», уверенно возразил Кавторан Густошой. «Не будет же он специально разворачиваться обратно в Японию ради того, чтобы доложить японцам о нашем присутствии. Янки хоть и на стороне нашего противника в этой войне, но не до такой же степени, а станции беспроволочного телеграфа на том судне не было. Да я не сильно и расстроюсь, если узнаю, что нашим узкоглазым друзьям известно о присутствии Риона в этих водах. Наша задача – не столько отлавливать контрабанду, сколько показать купцам всего мира, что вести эту самую контрабанду в Японию чревато. Залив Сагами и его окрестности – это, пожалуй, район, где насыщенность судоходства одна из самых высоких на планете. Со всего мира везут пароходы-грузы в Йокогаму, Иокосуку и Токио. Именно здесь сходятся пути всех маршрутов, ведущих из Европы, обеих Америк, Австралии, Индии и Китая. Именно отсюда направляется большинство грузов, как торговых в другие страны, так и военных, в маньчжурскую армию. А вот падишты за двое суток крейсирования с русского рейдера лишь несколько раз наблюдали дымки на горизонте. Утопили лишь одну японскую шхуну, даже не разбираясь, что она везет. Пять человек экипажа взяли на борт, чтобы передать их на первый попавшийся чистый корабль, идущий в Японию. Но первый из попавшихся наконец проходов к таковым не относился. Английский Тритон, кроме жмыхов, вез еще и рельсы, что является, несомненно, контрабандой. Судно было потоплено подрывными патронами, а на русском крейсере начинало становиться тесновато из-за вновь принятых гостей. Берега, видно, не было, да и довольно свежая погода не позволяла просто отправить англичан в шлюпке Капитан Тритона не очень убедительно повозмущался, называя русских моряков пиратами, но достаточно быстро утих и был припровожден в предоставленную ему отдельную каюту. На следующий же день гости были переданы на пассажирское судно, шедшее с грузом шерсти из Австралии в Осаку. А еще через пару часов, сложно сказать, повезло или не очень, неподалеку от острова Касима взяли курс на дым наплывающий со стороны устья залива. Дым достаточно быстро оформился в судно около 6 тысяч тонн водоизмещением под японским флагом. И как только на Рионе взлетел на мачту Андреевский флаг, на баке японцев спухло облачко выстрела, и через несколько секунд недалеко от борта русского крейсера вырос столб воды от падения некрупного снаряда. Ориентировочно его калибр оценили в 3 дюйма. Вспомогательный крейсер «Каан Тамару» Еще полтора года назад ходил под российским флагом и назывался Маньчжурия. Но в самом начале войны японцы захватили ничего не подозревающее русский пароход. В Японии он был переделан в вспомогательный крейсер, на нем установили 4 трехдюймовых пушки и устройство для постановки мин. Но использовался Кантемару в основном для войсковых перевозок, ибо ход для боевого корабля имел весьма неважный, всего 12 узлов. Сейчас в его трюмах находились три десятка полевых пушек с боекомплектом для них, воздухоплавательный парк и консервы. Портом назначения являлся Дагушань. Увидев русский флаг на приближающемся пароходе, капитан-лейтенант Сато тут же отдал приказ открыть огонь по неприятелю. Понятно, что русский вспомогательный крейсер имеет более серьезную артиллерию, чем четыре 75 миллиметровые пушки Каанта-Мару. Но ситуация была отнюдь не безнадежная. Противник – бывший пассажирский лайнер. Мишень довольно крупная. Механизмы и котлы не защищены. Так что вполне есть шанс удачным попаданием сбить ему ход и оторваться. «Рион» действительно подавлял своего соперника мощью артиллерийского залпа. Пять орудий только 120 миллиметрового калибра. На что они рассчитывают, Павел Аркадьевич? Вот скоро узнаем, Михаил Михайлович. Ответил Троян-ревизору, лейтенанту Георгиевскому. Даже если у японцев нет туза в рукаве, в виде настоящего крейсера в засаде, то все равно попасть разок-другой могут, так что прошу вас приготовиться к руководству пожарным дивизионом. Лейтенант Козырнув отправился выполнять приказ. Японский корабль получил уже три попадания и загорелся, но продолжал интенсивно отвечать из всех трех орудий, что могли стрелять на левый борт, и хода не потерял. Кстати, успел разочек попасть, снаряд разорвался на первой трубе и сделал в ней заметную дырку. На скорость это пока серьезно не влияло и было вполне ремонтопригодно после боя. Все шло, как и ожидалось. Однако, дела обстояли таким образом только на дистанции в 30 кабельтовых, которую Рион упорно выдерживал, чтобы обезопасить себя от какого-нибудь фатального попадания. Но время шло. А японец упорно не собирался тонуть. Было вполне вероятно, что к нему на помощь уже спешит какой-нибудь боевой корабль или еще один вспомогательный крейсер. А комендоры на Рионе были, ох, не лучшие. Ведь задачи кораблей этого назначения не бой на дальних дистанциях, а потопление практически безоружных транспортов. Потому и процент попаданий не самый высокий. Внутренне скрипнув зубами, Троян отдал приказ идти на сближение. Еще через полчаса боя стало ясно, что каанте уже не жилец. Сильный дифферент на нос, крен на левый борт, пожары от носа до кормы, стрелял уже только одна пушка. Но эрион за это время успел нахвататься. Пять пробоин в борту, причем одна ниже ватерлинии, пожар на юте, разбитый кормовой мостик и баковое орудие. А в довершении ко всему уже совершенно явно тонущий корабль одним из последних выстрелов единственного оставшегося целым ствола умудрился всадить снаряд так, что он, пронзив борт, угодил примехонько в беседку с подымаемыми на палубу трехдюймовыми патронами. Редкий случай, когда русским можно было порадоваться тому, что их снаряды, особенно эти, содержат ничтожно мало взрывчатки и вообще не очень-то склонны взрываться даже при попадании, но рвануло. Троян услышал необычайно мощный для данного боя взрыв и почувствовал, что крейсер ощутимо встряхнуло. Но крен не проявился, и Ковторанг просто отправил матроса выяснять, что произошло. — Машинное мостику! — раздалось из переговорного устройства через две минуты. — Здесь мостик. Слушаю! — немедленно отозвался командир корабля. — Во второе котельное прибывает вода. Неудержимо прибывают. Гошу топки и травлю пар, иначе котлы могут взорваться. Как иллюстрация к данному докладу, над морем раздался рев того самого стравливаемого пара. Штабс-капитан Акимов, старший инженер-механик, отдал приказ, не дожидаясь разрешения командира, и был совершенно прав. Счет шел на секунды. Дьявол! Павел Аркадьевич, кроме этого слова, добавил в амбушур еще несколько непечаток Какое время требуется на устранение? Какую скорость мы можем иметь сейчас? Ответа не последовало. Вероятная ситуация действительно была аховой, если «Стармех» не стал дожидаться указаний первого «после бога». С запада уже приближались два дыма, и кто его знает, мирные это пароходы или к японцу спешит подмога. Но корабль противника уже медленно, но уверенно прилегал на борт, и было понятно, что судьба его решена окончательно. Теперь нужно было беспокоиться о своей безопасности, уходить. Спасать японских моряков в данной ситуации было бы верхом «Донкиходство». Пока не обеспечена безопасность своего корабля, о жизнях матросов противника беспокоиться не пристало. — Право на борт! Курс Зюйдост! — крикнул Троян рулевому. Управление Рион не потерял и стал послушно разворачиваться. Взмыленный Акимов прибыл к командиру только через полчаса. — Павел Аркадьевич, режьте меня. Ешьте, но без нормального ремонта в условиях порта я не могу обеспечить более восьми 9 узлов для океана. пробоину конечно, заляпывают. На спокойной воде можно и запустить второе котельное, но это риск, очень большой риск. Чуть засвежеет, и наши заплатки на соплях полетят к чертовой бабушке. А в условиях этого самого свежака, когда корабль валяет из стороны в сторону, пробоины заделывать... «Достаточно, я понял», — оборвал штабс-капитана командир. «Ваши предложения?» «Простите, я не сказал главного. Повреждена келевая балка. При сильном волнении Рион может просто переломить, понимаете?» и нужно как можно скорее следовать в нейтральный порт. Ближайший, как я понимаю, Шанхай, а за 24 часа управитесь, я подозреваю, что китайцы нам больше не дадут. Крайне маловероятно. К тому же сильно подозреваю, что портовые власти постараются саботировать скорейшую доставку на борт всего необходимого для ремонта. Тогда, может, попробуем дотянуть до Сен-Дао? к нам относятся более дружелюбно. Рискованно. Можем не дотянуть. «Разрешите, Павел аркач подошел к беседующим лейтенант Исаков. «Слушаю, Владимир Федорович. Я собрал предварительную информацию о потерях среди личного состава». «Так. Убиты 14 человек, в том числе прапорщик Брун. Ранено 29, среди них Мичман Энгельгард. Легко. А вот штабс-капитан Лебединский очень плохо. Фельдшер говорит, что долго не протянет без операции». «А сколько тяжелых среди матросов?» «Пока не уточнял, но думаю, что немало. Этот чертов взрыв патронов наворотил делов!» Командир на несколько секунд задумался. «Передайте князю, чтобы рассчитал курс до Шанхая!» Наконец произнес он. Погода благоприятствовала, и через трое суток Рион без особых приключений пришел в Шанхай, где, как и ожидалось, пришлось спустить флаг и интернироваться. Один из сильнейших вспомогательных крейсеров русского флота, Выбыл из войны.